Физиологическое и психологическое. Все только и говорили, что отделе Клемансо. Толстяк Маршаль рассказал Ганкурам историю одной главы. 29 сентября 1866 года Сен Гратьен Маршаль сегодня вечером.